В дверях появился мой старый знакомый, мистер Баркис, возщик. Мой сундук отнесли к его двуколке и водрузили на нее. — До свидания, Дэви, — сказала мама. — Ты едешь туда для своей же пользы. Вернешься домой на каникулы. Веди себя лучше всех. — Клара! — предостерегающе произнесла мисс Мертстоун. Стоун. Ее голос был ужасен. — Я прощаю тебя, мой дорогой мальчик, — сказала мама, обнимая меня. — Да благословит тебя Господь. — Клара! — снова повторила мисс Мертстоун. Я шел к двери, ища глазами Пеготи, но ни она, ни мистер Мертстоун так и не появились. Мисс Мертстоун любезно проводила меня до двуколки, выразив по пути надежду, что я раскаюсь раньше, чем плохо кончу. Затем я сел в повозку, и ленивая лошадь повезла меня вперед мы, должна быть, преодолели около полумили. Мой носовой платок был уже мокрым насквозь, когда мистер Баркис натянул дела и сделал остановку. К моему изумлению я вдруг увидел Пеггити. Она вылезла из придорожных кустов и забралась на сиденье. Пеггити сжимала меня в своих объятиях до тех пор, пока у меня страшно не заболел сплющенный нос. Она не сказала ни слова, лишь... Вытащила из кармана бумажный пакет с пирожными, который переложила в мой карман и кошелек, вложив его в мою руку. Затем она еще раз меня поцеловала, спрыгнула на землю и убежала. Возчик взглянул на меня так, будто задавал вопрос, вернется ли она. Я покачал головой и сказал, что, наверное, нет. Он хлестанул никуда не спешащую лошадь, мы продолжили путь. К тому времени я уже, наверное, не мог больше плакать и начал думать о том, что от слез все равно нет никакого толку. Мистер Баркис, видя некоторое улучшение моего настроения, предложил высушить мой платок, положив его на спину лошади. Я поблагодарил и согласился. Каким маленьким он выглядел на фоне моего горя. После этого я мог приступить к исследованию кошелька. Он был из жесткой кожи, и внутри было три блестящих шиллинга. Но самым ценным из его содержимого являлись две полкроны, завернутые в клочок бумаги, на котором рукой моей матери было написано «Для Дэви с любовью». Я был так этим взволнован, что попросил мистера Баркиса вернуть мне платок, но он сказал, что мне, по его мнению, будет лучше без него». Я подумал, что действительно справлюсь без платка, вытер глаза рукавом и заставил себя не плакать. Затем, чувствуя себя абсолютно измотанным всеми последними событиями, лег на сиденье и проспал до тех пор, пока мы не добрались до Ярмутского трактира, от которого отправлялся дилижанс в Лондон. Мы выехали из Ярмута в три часа дня и должны были прибыть в Лондон примерно в восемь утра. Я ехал на верхней площадке тележанса, разместившись на заднем сиденье. Стояла свойственная середине лета погода, и вечер доставил мне удовольствие. Но ночь оказалась менее приятной, так как сильно похолодало. Я сидел между двумя огромными джентльменами, задачей которых было не дать мне свалиться на дорогу. Я чуть не задохнулся, когда они уснули, навалившись на меня с обеих сторон, полностью преградив мне обзор. Иногда они так сильно меня зажимали, что я не мог не кричать «О, будьте так любезны!», после чего они просыпались, что им, конечно, совсем не нравилось. Мы подъехали в назначенное время к постоялому двору, где у дверей билетной кассы мной завладел худой молодой человек с впалыми щеками, сообщивший, что его зовут мистер Мелл и что он является одним из учителей Салемского дома, моей новой школы. Мой багаж перенесли в другой дилижанс, и мы забрались на крышу, где я мирно спал, привалившись к плечу мистера Мелла, до тех пор, пока дилижанс не стал медленно подниматься по крутому склону холма, меж покрытых зеленой листвой кустарников. Вскоре он остановился, так как мы прибыли в пункт назначения». Салимский дом был отгорожен от внешнего мира высокой кирпичной стеной и выглядел очень уныло. Над дверью в стене висела доска с надписью: "Салимский дом". Когда мы позвонили в колокольчик, дверь открыл тучный мужчина с угрюмым лицом, бычьей шеей, деревянной ногой и коротко стриженными волосами.